Сканирование мозга савантов Тема савантов во все времена была окружена слухами и невероятными историями, передававшимися из уст в уста. Но в последнее время с изобретением МРТ и других методов сканирования мозга все переменилось. Мозг кима-пика, к примеру, был достаточно необычным, МРТ-сканирование показало, что в нем отсутствовало мозолистое тело, соединяющее левое и правое полушария. Вероятно, именно поэтому он мог читать две страницы одновременно. Слабые моторные навыки, скорее всего, были связаны с деформацией мозжечка, области мозга, отвечающей за равновесие. К несчастью, по МРТ-снимкам, Невозможно определить конкретный источник его необычайных способностей и фотографической памяти. Но в целом, как показывает сканирование, многие из тех, у кого наблюдается приобретенный синдром Саванта, получили травму левого полушария мозга. В частности, интерес ученых в настоящее время сосредоточен на левой передней части височной доли и орбита фронтальной коры. Некоторые считают, что способности всех савантов, приобретенные, связанные с аутизмом или синдромом Аспергера, возможно, возникают из-за повреждения одной конкретной точки в левой височной доле. Эта область мозга может выступать в качестве цензора, который время от времени удаляет ненужные воспоминания. Но после повреждения левого полушария правая начинает постепенно брать на себя его функции. Правое полушарие работает намного точнее, чем левое, которое часто искажает реальность и что-то придумывает. Более того, считается, что из-за травмы левого полушария правое должно работать интенсивнее, чем обычно, и что способности савантов развиваются именно по этой причине. К примеру, известно, что правое полушарие намного артистичнее левого. В обычных обстоятельствах левое полушарие ограничивает и сдерживает талант. Но если левое полушарие получает определенного вида травму, могут высвободиться артистические способности, дремлющие в правом полушарии. И тогда произойдет взрывное развитие художественного дара. Так что ключ к высвобождению саванских способностей вполне возможно заключается в том, чтобы слегка пригасить левое полушарие, чтобы оно не сковывало естественные таланты правого. Иногда об этом говорят так. Повреждение левого полушария компенсирует правое. В 1998 году доктор Брюс Миллер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провел серию исследований, подтвердивших на первый взгляд эту идею. Он и его сотрудники вели наблюдение за пятью обычными людьми с начальными признаками лобно-височной деменции. Как только деменция начала развиваться, параллельно стали проявляться и саванские способности. Деменция усиливалась, и некоторые из испытуемых начали демонстрировать еще более необычные художественные способности, хотя прежде никто из них не проявлял в этой области каких бы то ни было талантов. Более того, проявившиеся способности были типично саванскими. Они были визуальными, а не аудиальными. А произведения этих людей, хотя и замечательные, были всего лишь копиями. Ни оригинальности, ни абстрактности, ни символизма в них не было. Одной пациентки в ходе исследования даже стало лучше, но вследствие этого и саванские способности у нее ослабли. Это позволяет предположить тесную связь между нарастающим расстройством левой височной доли мозга и проявлением способностей саванта. Анализ доктора Миллера, судя по всему, показывает, что дегенерация левого височного и орбита фронтального участков коры снижает торможение визуальных систем в правом полушарии, проявляя таким образом художественные способности. Точно так же повреждение левого полушария в определенном месте вынуждает правое полушарие брать на себя новые функции и развиваться. Кроме савантов, МРТ-исследованием подверглись и люди с гипертимистическим синдромом, также имеющие фотографическую память. Эти люди не страдают аутизмом или психическими расстройствами но тоже, бывает, обладают необычными способностями. На США, надо сказать, приходится всего четыре достоверных случая истинной фотографической памяти. Один из них – Джилл Прайс, школьный администратор из Лос-Анджелеса. Она точно помнит, что делала в каждый конкретный день десятилетия назад, но при этом жалуется, на трудности борьбы с ненужными мыслями. В самом деле, ее мозг, кажется, работает на автопилоте. Она сравнивает свою память с взглядом на мир через двойной экран, на котором прошлое и настоящее постоянно состязаются за ее внимание. Начиная с 2000 года, ученые из Калифорнийского университета в Ирвине несколько раз сканировали мозг Джил. И выяснилось, что он необычен. Некоторые области в нем крупнее нормальных. Среди таких областей можно назвать, к примеру, хвостатое ядро, участвующее в формировании привычек, и височную долю, где складываются факты и числа. Предполагается, что эти две области, работая вместе, и образуют ее фотографическую память. Таким образом... Мозг Джил отличается от мозга савантов, страдающих от травмы левой височной доли. Причина не ясна, но эти данные указывают еще на один путь получения фантастических ментальных способностей.